Глава тридцатая. Я завел машину, и мы поехали. Да ты, девочка, просто-напросто испугалась. Помощи едешь просить. Амазонка. Если ты амазонка, то я амазон. Ты боишься всего, включая меня. Потому и держишься рядом. У меня один товарищ фильмы ужасов часто смотрел и очень боялся. Я у него спросил откровенно. «Зачем ты их смотришь?» Он ответил, что страх должен быть у него перед глазами. Тогда он просто страх, предсказуемый, уже известный, почти родной, а не неожиданный ужас в любой момент. А я-то думал, что феромоны. Фантазировать уже начал, каюсь. Вы думаете о бабах и их частях потому, что вы еще не родились. Вот вам и видится впереди то, к чему вы, надеюсь. «Стремитесь, как к выходу в конце тоннеля. Это я еще тогда понял, когда мчался по тому тоннелю с Семеновым. Да, все дело в том, что вы еще толком не родились. И видится вам не женская часть, как вы стыдливо подозреваете, а просто выход, только не с той стороны. С той правильной стороны вы вообще глядеть не умеете. Но об этом я с Мартой решил помолчать». Чтобы поддержать разговор, я вспомнил, что у нашего маршрута есть какое-то место назначения. Пусть расскажет про своих лесных умников. Вдруг это Линдер. «Кому едем-то, Марта?» — спросил я, покручивая баранкой. «Ты их, как я понимаю, малость знаешь, да?» «Вот разве что малость», — сказала она. «Главный у них по фамилии...» Забыла, потом вспомню. И он... «Ой, Сережа, что, кочка?» — испугалась. За Сережу отдельное спасибо. Была у меня в юности подружка. Я ей как-то признался, что меня почти никто не называет по имени. То Серый, то Серега, И она симпатичная мерзавка. Стала меня шантажировать. Посмотрит нежно. Скажет томно-томно. Сережа И ждет, когда я это замечу. Мол, знаю, знаю, чего хочешь. Так вот на тебе, видишь, какая я добрая. Мы потом расстались, и слава богу. Нынешняя жена меня Сережей зовет между делом. Без просьб. Тут дорога плохая, — затараторила Марта. Сам понимаешь, места дикие, хоть и Москва под боком. Тут никто, кроме наших, не ездит. Хорошо хоть ехать недолго, с часик всего. Помню, прошлой весной? Заткнись, — попросил я. Она заткнулась и не думаю, что обиделась. Скорее наоборот. Поняла, что сбивает мое внимание своей болтовней. Причем здесь кочка? Не было никакой кочки, нога дернулась в ритме нервов. Сейчас бы вечно теплый баллистический кристалл, мультиграфе на кусок, да засунуть его прямо в душу, чтобы согреть ее внешним теплом. Так похолодело у меня внутри после ее слов. Я почему-то понял, что впереди Линдер. «Линдер, сука!» «Неужели судьбе надоело водить меня, как Сусанин поляков, и она организовала экспресс-доставку старой газелью прямо на место, как пиццу? Пожалуй, мои полтора покойничка не слишком большая плата за такой подарок. Но почему мне сейчас стало так страшно?» Линдер вроде не обещал забрать мою душу. «Что бы я сделал, если бы знал, что завтра умру? Побежал бы к мамочке жаловаться». «Мама, мама, тетя Смерть плохая!» «А сейчас что?» Кричать «Мама, мама, дядя Линдер нарисовался, он плохой?» Что кричать, когда знаешь, что даже не завтра, сегодня увидишь цель своего анабазиса? И почему это Линдер плохой? Потому что не бежал сам ко мне навстречу. И тут я вдруг понял, зачем душа так резко обледенела от слов Марты. «Мой Линдер!» «Не настоящий. Мой линдер придуманный, фальшивый, существующий только в моем воображении. Кто сказал, что настоящий линдер действительно является ключевой фигурой во всей этой дурацкой истории? Я же придумал, что у него есть ответы на мои вопросы». «Какие вопросы? Жив ли Семенов? Кто такой Пура? На самом ли деле я существую в той реальности, Простят ли мне Васю? Ради чего мне банальный черт снится? Какого черта черт опустился до того, чтобы мне сниться? Когда все это наконец-то закончится? И чем, чем закончится? Не будешь маму слушаться, придет смерть и заберет к себе. А будешь, придет попозже. Все равно все закончится, но пусть попозже. Хватит ли цинизма дотянуть до Линдера? «Думаю, хватит, если старая газель не подведет». Вот с покрытием кресел мотыга перестарался. Слишком паркая, задница потеет. Следующим шагом было бы обить всю кабину верблюжьими шкурами. Да не водятся верблюды в Подмосковье. Они импортозамещенные, дороговаты. У мотыги тоже блок верности вшит. На уровне дикого патриотизма, определяющего в том числе и преимущество местной коровьей кожи перед верблюжьей. Однако же, чтобы не сползти к педалям, приходится время от времени вытягиваться, поправляя положение тела. Со стороны это наверняка выглядит как репетиция приступа эпилепсии. Или же я слишком легок для этого кресла. мотыгу -то вроде не дергала. Фары из древнего неполяризованного стекла трясли пятнами света по бугристой дороге. От этого света она была желтой, и лишь иногда попадавшие в кадр кусты и невысокие деревца возвращали воображение из песчаной пустыни в наш лес. Марта притихла, и было бы очень хорошо, если бы она вообще заснула. Сидела, молчала, и я молчал. Думать о Линдере не хотелось, словно я все мысли о нем уже передумал до конца, до дна, на котором стоят слоны с черепахами. Хорошо, что Марта не грузит меня своими версиями реальности. Спасибо ей за это. Пожалуй, стоит ее отвлечь, сказать что-нибудь воодушевляющее. Я никогда не любил автопилот. Это общая нелюбовь моего поколения, привычного к кайфу контроля над транспортным средством. Мы еще помнили времена, когда машины сами не ездили. Но мне хотелось внимательнее отнестись сейчас к Марте, то ли из неоправданного чувства благодарности за Линдера, то ли из жалости, большего к меньшей. Я клацнул кнопкой автопилота, бросил руль и обернулся к Марте. Благо, дорога в этот момент позволяла отвлечься. Кроме тупо мечущегося по неровному полотну, пятна света в целой вселенной ничего не было. «Марта!» — сказал я, и в этот момент она закричала. «Стой!» — крикнула Марта. «Люди!» «Там люди! Стой!» «Где люди? Впереди?» Я замешкался. Судорожно, именно так, начал ногами ловить педали. Автопилот, тупая штука, мигнул сигналом отключения и сдох. Впереди ничего не было, но я, наконец-то, вдавил до упора педаль тормоза, тут же ударился грудью о руль и едва не вывернул руки, вцепившись в него. Машина резко остановилась, качнувшись вперед-назад, зачем-то отрубила свет и замерла. Что такое? прошептал я, скорчившись от боли на дурацком руле, обшитом дебильным кожаным ремешком пошлой дешевкой. Эту плетенку, пропитанную вонючим потом неправильно питающегося водителя, я сжал до ненависти, до ума помрачения, чтобы не выпустить руль из рук. Вот отпущу сейчас руль, и мир упадет. Мне стало казаться, что машина переворачивается, так что лучше буду держать ее до последнего. Грудь сильно болела от жесткого удара. Хорошо хоть, что не было в газели подушек. А если и были, то не сработали, к счастью. Получил бы еще и по морде. Добавить к моим приключениям пару ударов было бы кстати. в пору поверить в карму. Иначе за что мне все это в таком количестве? «Много», — сказал я вслух и, не услышав себя, повторил. «Много. Слишком много для одного обычного человека в эти дни. Право». Все эти убийства, недосыпы, предательства, откровения. «Я вам что, супермен? Мне этого много! Я обычный!» Или немного, а как раз достаточно для того, чтобы начать наконец-то считать себя обычным. Кажется, именно с гордыни началось падение ангела тьмы. Той самой тьмы, что окружила меня сейчас со всех сторон, вдобавок к боли и тишине. Рядом застонала Марта, и это привело меня в чувство. «Спасибо, Марта, за то, что ты слабая женщина и позволяешь себе издавать звуки». «Свет!» — приказал я. «Но это же вам не Вагнер!» Тот и сам дал бы свет. Принялся шарить пальцами по панели, потом догадался, что стоит поискать над головой. Но там, на обшитом старой тканью потолке, никакой клавиши не было. Рядом стонала Марта, что-то хрустело чуть впереди, там где у нормальной машины капот, а на лобовом стекле вдруг проступило лицо. Да, лицо! Вроде обычное, человеческое, искаженное неимоверным усилием, потому что лобовое стекло не пускало его дальше. Лицо страшное, неровное, отороченное рваными тенями, пытается проникнуть внутрь сквозь стекло. Лицо давит, давит собой стекло, Стремится пройти насквозь, а стекло не пускает. Я сижу, оледенев, наблюдаю борьбу нападающего с защищающим меня стеклом. Пустит, не пустит. Кажется, еще немного, и стекло поддастся, пропустит сквозь себя то лицо, которое хочет стать мною. В памяти всплыл образ одного фильма ужасов: с дуру, просмотренного мною в детстве. Да! Я иногда пропускал удары, ненужные и глупые. То есть зачем-то досматривал до конца то, что меня пугало и определяло мою жизнь на долгие годы. В фильме из зеркала вышел человек, а того другого, смотревшего в зеркало с этой стороны, он заманил внутрь, на ту сторону зеркала. Они будто обменялись своими «я», и этот страх... Умно именуемый адвайтистами, страхом «не я» шел какое-то время со мною рядом. Я думал, что страха этого нет больше, но вот эта рожа, возникшая передо мной сейчас, поставила жирную точку на моей самоуверенности. Сейчас оно прорвется в кабину, и мое «я» исчезнет.